Глава восьмая. Конь. Алена. Ивар убежал разбираться, а мы остались одни. Вскоре и остальные девушки медленно откочевали к дереву. Не знаю, что это было за растение, но судя по всему, очень важное. Жалко, конечно, но я ведь не специально. Взгляд остановился на распахнутых воротах конюшни, и когда очередное ругательство служителей богов достигло моих ушей, я решительно вошла внутрь. Главное не попасть под горячую руку. Здесь оказалось чисто и даже уютно, и что удивительно, ничуть не воняло. Я двинулась дальше, держа юбку поднятой. Испытание не предполагало, что невесты будут кататься на лошадках. Даже если бы захотели, ни один из коней близко к себе никого из нас не подпустит. Задров голову я поняла, откуда внутри взялся весь этот цвет. Прямо по центру крыши расположилось несколько прямоугольных окан. Это же королевская конюшня. Чего я ещё хотела? Шум доносившийся снаружи стал тише, но я всё равно не остановилась и вскоре приблизилась к загонам. Лошадей оказалось немного, наверное, здесь содержались скаконы лишь важных персон. И сине-черные, и с длинными гривами животные. Вот что я увидела: стать и мощь. Их совсем не обеспокоило мое появление, даже головы не подняли. Я простояла несколько минут, невольно гадая, какой именно конь принадлежал к Лояру. Но зачем мне это? Лучше скорее убраться отсюда. Шумно выдохнув, я резко круто нылась на каблуке, собравшись уйти, ведь мне и правда не стоило здесь находиться. Только взгляд неожиданно наткнулся на загон, поначалу показавшийся пустым. Он был разделен пополам деревянной перегородкой, что создавала подобие ширины, за которую животное могло уйти и спрятаться от постороннего внимания. Теперь же в видимой его части стоял конь, такой же черный, как его собратья. но с золотистым пятном у уха и он смотрел на меня я остановилась потом сделала шаг вперёд наблюдая как голова зверя едва заметно повернулась следом привет нерешительно произнесла я конь фыркнул и я заморгала сложилось отчётливое впечатление что надо мной посмеялись Кажется, я догадываюсь, кто твой хозяин, помрачнев, заявила я. Животное в загоне переступило с ноги на ногу и легонько боднуло внешнюю перегородку. Я же подошла ближе. Голова лошади оказалась заперекладенной. Что? я подняла ладонь, приближая её к зверю, но всё ещё держа на безопасном расстоянии. В памяти вовремя всплыла информация о том, что эта порода и укусить может. А ты ведь понимаешь меня? Конь фу нос фыркнул, и по всей видимости, это означало да. Это хорошо, протянула я, готовясь в любой момент отдёрнуть руку. Скоро я почувствовала кожи колючую, короткую шерсть. Тебе-то я могу это сказать и не бояться за свою жизнь. Береги хозяина. Скоро ему будет нелегко. Взгляд у зверушки действительно был умным, такого у животных я ещё не видела, даже стало не по себе. Я повела плечами, будто стряхивая оцепенение, и как раз вовремя дверь конюшни скрипнула, а внутрь проникла длинная рассеянная тень. Я резко отошла. Конь обиженно вскинул голову. Пока Одними губами сказала я и, кинув последний взгляд на нового знакомого, поспешила к выходу. Пара было вернуться к собственным проблемам, а то неровён час они сами придут за мной. Предпочитаю держать инициативу в своих руках. Отошла от загонная, я как раз, кстати, ведь человек, чья тень попадала в конюшню, повернулся ко мне лицом. "И что вы там делали?" Не сказала бы, что голос Калаяра был строгим, но он всё же заставил напрячься. Как я того и боялась, со стороны моё проникновение в конюшню можно было счесть за мухлёж. Но я-то знала, никакое раннее знакомство со зверушкой не заставит её выбрать именно меня. Надо быть спокойной и отстранённой. Я пряталась от шума. Подойдя ближе, ответила я: Снаружи стало слишком громко. Добрый день, господин Заливер. Правильно ли я к нему обращаюсь? Судя по тому, как нахмурился дракон, не совсем, или он недоволен по другой причине. Пусть мы уже разговаривали неформально, но при других невестах я не собиралась этого показывать. Добрый. И почему же прятались? Испытываете чувство вины? А вот этого я не ожидала. Похоже, Колояр был в курсе того, кто именно подпортил ствол дерева, и мне срочно надо было придумать подходящий ответ. Или же боитесь? протянул третий голос. Прошу прощения за вмешательство, командуор. Король попросил меня разобраться в возникшем недоразумении. Агний появился как чёрт из табакерки. Он двигался так тихо, что я не узнала о его приближении, пока он сам не счел нужным сообщить о себе. Красный дракон сверху вниз посмотрел на огневика. Слишком часто в последние дни зла то на заботят подобные мелочи. Если для этого есть особые причины, пусть расскажет о них мне. Я передам. Сухо отозвался мужчина. Не утруждайся, Агний. Уж у своего брата я могу спросить напрямую. Атмосфера неожиданно разрядилась, напряжение развеялось, и на лице Красного дракона появилась несвойственная ему усмешка. И что же ты там говорил насчёт страха? Думаю, госпожа Каллиада лучше знает, ведь она была здесь, когда тысячелетнее дерево подожгли. Авторитетно сказал мужчина, заводя руки за спину. Да, но ведь остальные девушки тоже не по ту сторону гор гуляли. Можно спросить у них. Хотя у нас в замке не так много драконов, что способны что-то поджечь на расстоянии, только ты, огни и а Калояр Залевир посмотрел на меня. В общем-то, все, кто способен это сделать, стоят рядом со мной. Ну почему же могла и молния ударить? Вежливо вставил свои 5 копеек огни. туч нет, лишь облачность, неподходящие погодные условия. Хм, иногда случаются аномалии, предположил огневик. Ага, такие, что попадают в святыню храмовников. Подметил брат короля и чуть тише по-простому продолжил. Ты только при них об этом не упоминай, а то вобьют себе в голову, что бог Ведан разгневался на них. Тогда нового геморроя нам не избежать. Агнис наигранно важным видом закивал. Если в самом начале этого занимательного диалога я успела представить себя за стенами темницы, то под конец сложилось отчётливое ощущение, что никто меня наказывать не собирался, лишь поиздеваться. У тех, кто должен быть осторожен в словах, имелись свои методы. А можно мне сказать, пора было выходить из тени. Да, конечно. Позволил Калаяр, но тот вольяжный тон, которым он это сделал, открыто показывал, что всё происходящее сплошной фарс. Я бросила внимательный взгляд на дракона, что не говори, но со златоном они были практически не похожи. Смею предположить, что кто-то просто не справился со своим магическим даром. Ведь временами магия выходит из-под контроля, и он или она совсем не хотели причинить вред. Возможно, стоит их простить, предположила одновременно гадая, не слишком ли я наглею. Здесь одна существенная загвоздка. Взрослые драконы прекрасно справляются со своей магией. Чопорната взвылса огней. А если они пережили, ну, стрессовую ситуацию, такое ведь тоже возможно. Не осталась я в долгу, хоть и понимала, что моя версия притянута за уши. Повисло задумчивое молчание. Хм. Ладно. Предположим, что сила вышла из-под контроля. Тогда в будущем нам стоит ждать ещё разрушений. Огневик вопросительно поднял брови. Нет, зачем? Мы медленно, но верно подошли к самой сути. ответила я деловым тоном и продолжила Почему бы не отправить виновника на обучение Ведь в замке есть люди, которые могут помочь справиться с даром Мне кажется, это станет прекрасным выходом из сложившейся ситуации Драконы переглянулись Моё воодушевление стало пропадать Ну да, размечталась Алёна Это всё равно что учить врага с ружьём в руках меткости в стрельбе Воли и неволи будешь ожидать пулю в лоб. Наверное, наша беседа бы продолжилась, но совсем не кстати появился и Вар, и мое лицо немедленно переменилось. Господин, мы можем начинать, отчитался мужчина. Я сглотнула, хмуро глядя на дракона, что так близко стоял к колояру, захотелось закричать: отойди от него, держись от него на расстоянии. Сложно хранить в себе настолько тяжёлое знание. И Варбутта, ощутив моё внимание, мельком посмотрел на меня и сразу же отвел взгляд. Но мне и этого было достаточно, чтобы почувствовать угрозу. Я сжала челюсть, борясь с собственными мыслями. "Огних, не могли бы вы проводить меня к остальным?" резко повернулась к огневику. Мне нельзя было возвращаться под руку с красным драконом, но и с его слугой и ти я не желала. Пожалуйста. Да, разумеется. Кивнул мужчина, и я, бросив последний взгляд на колояра, пошла вслед за головой сумеречного крыла. Выйдя из тени здания, мы завернули за угол, и я увидела собравшихся девушек на другом краю конюшни. Похоже, после происшествия с деревом испытания решили проводить с нового конца постройки, откуда не виден был храм Богу знания ведано. Я шла к остальным участницам отбора и краем глаза видела движение сбоку от себя. Из-за моего быстрого шага было непонятно, кто кого ведёт, я огня или он меня. Невольно я вспомнила о разговоре, что состоялся между нами во время путешествия в восточную башню. Огневник не высмеял мой вопрос, и его вера в богов показалась мне искренней и настоящей, даже какой-то непоколебимой. Что если я смогу убедить его в своей правоте, когда расскажу правду? Если задуматься, этот дракон один из немногих, кто твёрдо стоит на ногах. Пусть Златан это огонь, такой же жаркий и буйный, но огнь в противовес своей стихии холод. Не лёд, что сверкает и блестит на солнце, а вечный мороз, что никогда не отступает и сковывает всё живое далеко на севере. Остаётся даже шанс, что если он не поверит, то хотя бы сохранит мои росказни в тайне, когда я его попрошу. Надо обдумать этот вариант. Только имелось одно существенное но, что заставляло меня колебаться. Как мне рассказать кому-то А его собственной смерти. Ведь правда в том, что в ночь, когда тенейцы нападут на столицу, огня не станет. Дракон покинет этот мир, а его тело поглотит сырая земля к западу от столицы. Безымянная могила на краю леса. Более тот рад и друга не навести горечь, поглотят зла то нас головой и станут его силой и оружием. Меня одолели мрачные мысли, и я даже не заметила, как огневик отошёл. Лишь голос Снежаны вернул меня в сознание. "Эрна, с тобой всё хорошо?" Я повернулась на звук, увидев обеспокоенное лицо девушки. "Почти." Ответ прозвучал хрипло и неуверенно, в горле пересохло. Я вдруг поняла, что как бы того ни желала, Оставаться в стороне больше не могу. На лице драконицы отразилось непонимание, и я ободряюще улыбнулась, добавив: "Не бери в голову, просто я немного устала". Двери конюшни с нашей стороны отворили, и навстречу стали выходить лошади. Видимо, на испытании хотели сохранить интригу, поэтому использовали сразу несколько зверушек. Я заметила красного дракона, что держался в стороне, в тени конюшни. Не знаю, чем я заслужила такую великую честь, как внимание брата короля, но пора было её использовать, и у меня уже даже созрел первый, отчасти безобидный план действий. Итак, охота на Калаяра началась.